Доктора. Диалог. Простите, вы не знаете, где живёт доктор Файн-Финкелькраут? А? Как вы сказали? Файн-Фин-Файн? Файн-Финкелькраут. Файн-Фелькекраут. Вы ну, так и говорите, Файн-Фелькелькраут. А, Файн-Финкелькраут. Это на кого фамилия? Вам нужно именно к нему или у вас устроит и другой доктор? У нас этого добра в избытке. Вот здесь напротив тоже живет доктор, даже два доктора. Один настоящий доктор, другой зубной. И вон там, совсем рядом, в третьем доме отсюда, живет доктор, вполне приличный доктор, хоть и молоденький еще совсем. Молоко на губах не обсохло, но это ничего. Практика у нее довольно приличная. У всех наших докторов приличная практика, потому что народ, понимаете ли, хворает, не слазить бы. Как вы сказали, зовут вашего доктора? Файн-файн-файн-файн? Файн-фин -файн Файн келькраут. Он мне не для себя нужен. А, для жены. Тогда идите прямо туда. Видите, вон там живет женский доктор. Доктор Акушер, значит. Искусный, говорят, доктор. И только по женским болезням. Специалист, ничего не скажешь. Теперь уже всюду так заведено. Что не болезнь, то специальность. Живот одна специальность. Печенка-серезенка другая специальность. Глаза специальность. Нервы специальность. И для детей свой доктор. И лечение теперь тоже не то, что прежде. Прежде были лекарства, пилюли всякие, порошки, горькие травы, а теперь пошла мода на машины, на втирания какие-то, на массажи и ванны. Да на обкновенные ванны, доктора теперь стали бандчиками. И это для них, пожалуй, самые выгодные занятия. Какая у него специальность этого доктора, о котором вы спрашиваете? Кто он такой? Еврей? Конечно, еврей, не христианин же. Вы ведь слышите, Файн Финкелькраут. Файн Финкелькраут, вы же сказали. Ну да, разумеется, евреи. Расфаль Финке Крауц, значит, евреи. У нас седока тара по большей части евреи, хотя сами-то предпочитают обращаться к доктору Христианину. Еврей любит, чтобы и адвокат был христианином, и хозяин магазина, и учитель. Еврей за христианина душу отдаст. Как, значит, вы сказали, его зовут вашего доктора Файфер? Не Файфер, а Файн Финке Краут. Он мне совсем по-другому дело нужен. Ага, по поводу призыва, значит, посоветоваться хотите, понимаю. Что? Не то. Ну тогда, значит, сводовство. Правда, угадал? Ещё бы. А кто же ещё? Если не призыв и не болезнь, не даже жена не больна, так остаётся только сводовство. Если так, то этот ваш, как его, нужен вам как пятое колесо телеги. Я вам скажу, красы лучше бы доктора. Всё зависит от противной стороны, сколько там собираются дать. Чем больше практики, тем больше требуется приданого. А если даже и нет практики, все равно доктор всегда в цене. Самого последнего студентишку, раз он попал в университет, вы по нынешним временам не купите меньше, чем за пять-шесть тысяч. Тем более готового доктора, пусть он будет последний из последних. Вы мне скажите э, только точно, чего хочет противная сторона? Да нет, ничего похожего, совсем не то, вы ошибаетесь». Меня вы не переспорите, вы только послушайте, что я вам говорю. Если только противная сторона в состоянии хорошо уплотить, это будет то, что вам надо. Ведь какой доктор? Ну, прямо профессор. На все руки мастер. Он и по животам, и по нервам, и по зубам, и детей лечит, и операции делает. Что касается женщин, то они самого высокого мнения о нем, потому что он парень хоть куда, рослый, понимаете ли, одним словом, мужчина. И к тому же он еще и сионист. Язычок у него огонь, не доктор, а игрушка, говорю вам. Чего же больше? Да нет, я же вам сказал, что мне... А-а-а! Ну так и говорите, что же вы мне сказки рассказываете. Видите ли, вон тот белый каменный домик. Да? Да, а что? Там живет Файнфилькекраут. Там живет не Файнфилькекраут, там живет мэр Толочинов, богач, когда-то был превеликим потомственным бедняком. А теперь, дай бог, нам с вами столько не в ущерб ему. Так вот у него доченька, безобразная как смерть, но когда Бог помогает человеку, то лицо не трудный искрасить. Только бы деньги, каких-нибудь 10-15.000 карбованцев, и можно разрешить себе взять доктора из самого Киева. То есть окончил он в Киеве, а сам он уманский, родом, значит, из Умани. Зачем вы мне всё это рассказываете? А зачем, что вы спрашиваете? О, а докторы в Файльфингкрауце? Не затем я спрашивала о нём, чтобы сосватать ему невесту. Доктор Файн Филиппенкраут, видите ли. О, вот так бы и сказали. А я думал, что вы, ну, если так, то слушайте, дайте-ка ваше ухо. Для этого у меня тоже есть специалист новенький, прямо с иголочки. Недавно открыл кабинет. Наследство поймал несколько тысяч карбованцев. Вот он и сообразил и все деньги ухлопал на машину, сам поехал за ней за границу. Практики у него пока еще нет, но такая бы мне забота о деньгах на субботу, как ему о практике. Будет у него практика, не беспокойтесь, у всех врачей по этим болезням богатейшая практика, специалисты же. Постойте, ну чего вы так торопитесь, ну чего вы удираете, я еще не кончил, могу предложить вам еще несколько докторов, но помилуйте». На что мне ждались ваши доктора? Что вы ко мне пристали? Не нужны мне доктора. Мне нет дела ни до призывов, ни до гневеств, ни до специалистов всяких. Я всего лишь приказчик. И доктор Фанфилтелькраут. Мне нужно совсем по-другому делу. Нам следует получить с него за дрова, за всю зиму. За дрова, чёрт возьми! Поймал чужого человека и морочит ему голову. Какой-то Фанфилтелькраут ему понадобился. Мало быть у человека времени нет. Может быть, человек ищет, где ему заработать какой-нибудь корбованец, ведь суббота на носу. Я, однако, сразу по лицу вашему узнал, что вы имеете отношение к дровам. Дал бы мне так бог счастья на старости лет. Ха! Уж эти мне деревянные люди! Тьфу!